И снова Терзани. Сперва они пустились по Первомайской бегом, но скоро перешли на шаг. Однако такой быстрый, что воротник Ленечка хлопал будто флаг. Лодька объяснил Ленечку про книгу. Мол, навещал приятелей на Старом дворе и забыл там. Я еще сам не читал. Но сперва почитай ты, раз такое дело. А потому что я. Ты ведь разбираешь старую грамматику с разными там ятями. Ленчик на ходу пожал плечом. Что за вопрос? Потом слегка обогнал Лодьку, глянул в лицо. Лодик, ты никому не говоришь, что меня. Ну, велят сидеть дома. Да ладно, хотя, что-то такого. Но стыдно же, Горько выдавил Ленчик. Меня раньше никогда не наказывали, совсем. Без этого не проживешь, умудренно утешил девятилетнего Ацулова Лодька. Так что тут стыдно? Не отлупили ведь? Все равно. Хоть какое наказание, стыдно, всякое. А вот и не всякое, бывает и наоборот, даже как награда за храбрость. И это как? Не поверил Ленчик и глянул с надеждой. Ну, вот, например, Лермонтов дрался с одним французом, Дебарантом, и его Лермонтова посадили на губтвахту, и все считали, что это почетно, навещали его там, сочувствие Ленчик, я тебя тоже навещу. Меня пустят? Наверное, — Думаю, да, конечно, — взбодрился Ленчик. — Вот, я постараюсь тебя отпросить, чтобы выпустили пораньше. — Не, наверное, не отпустят. — Почему? Я же не Лермонтов и меня не за храбрость, а за что? — Пап сказал, — за безголовость. Ладька сказала с печальной ноткой. — Видимо, храбрость и безголовость часто бывают рядом. А куда деваться? — Я не знаю. — И я не знаю, — подумал Лодька. Книга, к счастью, оказалась на месте. Острелка была пуста, звенела тишиной, пахло нагретым солнцем дровами, сиротливо торчал над сараем лишённый банки шест, а больше ничего не напоминало об утренних событиях. — Ну и ты не забывай, — сказал свелочка а забудешь это на всю жизнь. Когда шли со стрелки через двор, Лодька увидел на крыльце Лёшку Григорьева, своего секунданта. «Ленечек, подожди, я только спрошу вон того человека». Лешка заметил, как подходит Лодька и ждал на ступенях, как заранее предвидел этот разговор. лёш сказал Лодька, — я хочу задать вопрос. Ладно, все затеяли то дело, особенно Фома, но тебе-то зачем это было надо? Ведь мы же, — хотел он еще сказать, — мы же, ну, если не совсем друзья, то все же были близкие соседи». Вместе книжки читали иногда. Ты мне про свою знакомую Ленку Черкизову говорил. Я тебе свои стихи показывал. Ты мне марки с самолетами и орденами подарил. А теперь...» Но он ничего больше не сказал, потому что стало щекотно в горле и горячо в глазах. «Это на пятнадцатом году жизни. Детский сад». Однако Лёшка понял его с одной фразы. «Тодик, я знал, что ты про это спросишь» я согласился ради тебя». «Чего?» — лодька брызнул возмущенным взглядом. «Ну да, чтобы никто не считал тебя трусом, и ты сам не считал, чтобы уважал сам себя и другие. Я же знал, что ты не дрогнешь». «Откуда ты знал? Если бы я струсил и сбежал, ты бы презирал меня всю жизнь, да?» Лодька стоял перед Лёшкой, тощий, взъерошенный в рыжих штанах с расстегнутыми у колен манжетами, в тесной курточке с детским значком юный натуралист». В прошлом году всем в классе дали за работу в саду пионеров. Стоял и ждал ответа «Непонятно какого и непонятно зачем». Лёшка сказал по-взрослому, даже слегка утомлённо, «Да с какой стати? Какое у меня право презирать? Все мы иногда сдаём позиции». Наверное, Лёшка считал, что он тоже сдал позиции. Потому что в этом году не стал поступать в институт, Строечным аттестатом шансов было немного. Он договорился в школе и остался в десятом классе еще на год, чтобы в будущем году получить аттестат, какой надо. В те времена разрешалось такое. И решение было разумное, но, конечно же, не героическое. Тем более, что из прежних друзей-ровесников остался в Тюмени... Теперь только Шурик Мурзинцев. А Атос и Вовчик Санаев уехали поступать в Свердловские институты. общих в медицинский, а Атос в юридический. Лёшкин ответ, беззащитный какой-то, обезоружил Лодьку. И чтобы замять прежний разговор, Лодька сказала. — Вчера читал до ночи Робинзона. Подарок Атоса. Лёшка кивнул и вспомнил. Недавно была от него телеграмма родителям. Сдал сочинение... «Устный русский историю на пятерке», — усмехнулся. «Да если бы Тос был здесь, он бы эту затею с дуэлью не позволил, потому что знает законы. Может, он потом станет министром этой юстиции», — заочно польстил Тос улодька. Игорь Степанович Атусов не стал министром. Но через много лет он приходил на встречи с одноклассниками в синем прокурорском мундире, С генеральскими звездами на погонах. Говорят, в него два раза стреляли. И те, кому он не давал воровать, и те, кто хотел, чтобы он объявил ворами ни в чем не виноватых людей, но это было много позже. А там, на старом дворе улицы Герцена, в августе 51 никто не ведал своего будущего. Лодька пошел провожать Ленчика до его дома. На всякий случай книжка-то в руках у Ленчика редко и чтобы не оставлять его так сразу в грустном ожидании ареста. Впрочем, Ленчик уже не грустил. Он развернул книгу и с тихим восхищением разглядывал разноцветную с позолотой обложку, где красовались всадники бедуины, пальмы, барханы, окутанные пушечным дымом форты и белеющие в песке верблюжьи скелеты. Лодик, я и сам бы теперь из дому не вылезал, пока не прочитал бы. Но у своей калитки он снова просил: Ты все-таки не говори никому, что меня запихли. Ладно, честное слово, — пообещал Лодька. И пошел домой, размышляя с печальной усмешкой о странной разнообразной природе стыдливости у непохожих друг на друга людей. Маленький Арцулов стыдит своего значения. Лешка Григорьев добровольного второгодничества в десятом классе. Вовка Неверов. Того, что умеет бояться только за себя, не за других. А ему Лодьке неловко за свою детскую одежку, хотя никто на него ни разу не взглянул. Впрочем, Лодька понимал уже ясно, во всю ширину и глубину, что это его нынешняя стыдливость — капля по сравнению с настоящим и великим стыдом, который ждал его в скором времени. И никуда не денешься. То есть он, конечно, еще говорил себе, что дано ну ерунда, чего ты мылишь себе извилины и подумаешь одна щепотка, и что было делать, раз не было выхода. Но вы знал, что если тогда выхода не было, то сейчас он был простой и единственный, и такой при мысли, о котором бросал в дрожь. Никогда он не решится, потому что это хуже, чем ждать Борькиного выстрела, потому что такой стоит ужасней страх. А еще ужаснее, тошнотворнее было жить и молчать, потому что придется отворачивать глаза ото всех. От Ленчика, простодушно сказавшего, я никогда не отпираюсь, если виноват. От мамы, от папиной фотографии, от себя самого в зеркале. И вот ведь жуть от Льва Семеновича, когда придешь за новой книгой или уж больше не ходить. Вернуть ту, что у Ленчика и с концом это все равно не спасение, потому что свинцовая бляшка на груди будет кусать кожу. Доблесть не может быть замешана на обмане. Такой амулет, чего доброго, станет не защитой, а наоборот, и может повредить в жизни чему угодно, даже, даже папиному возвращению лучше уж снять. Тьфу ты! Разве можно верить всяким приметам? все равно, что в первом классе, когда боишься запнуться левой ногой или когда, чтобы не вызвали к доске, макаешь в непроливашку палец, а, увидев на улице белую лошадь, передаешь хлопком первому попавшемуся горе. Сразу встал перед ним Юрик, будто глянул чистыми, как у Ленечка, глазами. Нет сомнений уж, он-то, Юрик, сказал бы сразу, «Севка, ты что, лучше признаться, пока не поздно». А ты откуда знаешь, что он так сказал бы? Ведь мы знакомы были всего один день. Разве это важно? День или год? С Борькой знали друг друга с детского сада. А чем кончилось? Гад он, Борька, все из-за него. Да не ври. Из-за тебя самого. Но не было же выхода. Опять врешь. Был простой выход. Вернулся бы на стрелку и сказал, не достал я порох, но испугался. Решат, что струсил. А ведь так или иначе струсил, потому и полез в корзину за порохом. Потными пальцами всего одну щепотку, да хоть бы крупинку одну. На краденом порохе не бывает честных поединков, и нечем тебе гордиться. Да не хочу я гордиться, только бы на душе не было муторно. А все равно будет, пока порох считается окраденным. Сделай так, чтобы не считался, знаешь как. — Ага, сделай иди заставь себя лучше уж снять шеи расплющенную пулю но если и снимешь незаконный амулет разве снимешь свинцовую виноватость мама сказал он мне надо сходить еще в одно место срочно ты носишь туда сюда угорелый никуда не пойдешь пока не съешьешь тебе тарелку супа ну ма посмотри на себя в этом костюме особенно видно какой то скелет я же не виноват что другого нет Другого скелета? Господи, тут выть хочется, она еще и шутит. Мама, мне очень надо к Льву Семеновичу обсудить один вопрос. Куда они денутся за пятнадцать минут? И вопрос, Илья Семенович, марш за стол. Иногда, чем меньше споришь, тем быстрее обретаешь свободу. Лодька торопливо глотал жидкий куриный суп и молил судьбу, чтобы мама не вспомнила про второе. Впрочем, его, кажется, не было. Кончились деньги, а до новой маминой зарплаты еще го-го. Мама спросила, что за дела у тебя с Львом Семеновичем? Ну, разные дела. Насчет книжек он обещал мне дать на время старая параш, чтобы я поучился. Надо спросить рецепт проявителя для Шурика Мурзинцева. А еще, ух, опять надо врать. Лодька глянул мимо маминого плеча в дверь кухни. Там была другая дверь. Открытые в Лодькину комнату, и был виден его стол, а над столом снимок с полярными птицами, тот, что подарил Лев Семенович. Лодька стал смотреть в тарелку и считать в супе редкие кружочки жира. Потом сказал, — Мне надо признаться ему в одном деле, в паршивом. Боже мой, что ты натворил? Лодька сочетал еще несколько жиринок. Я стащил у него порх.